«Как ты на самом деле?» Вдруг серьезно, без намека на иронию, поинтересовался Косиан, чего я передернула плечами. Думать о произошедшем вовсе не хотелось. Испугалась. Это точно. Но теперь все в порядке. Только, лорд, это был не последний их визит. «Косиан, повтори», — его попросил, потребовал мужчина. Мне было неловко особенно если вспомнить обстоятельства нашей встречи. Но спорить с ним после всего, что сегодня произошло? Взгляд сам собой переместился на бинты, стягивающие мужскую грудь, и я послушно произнесла «Косян». Лорд прикрыл глаза, словно прислушивался к звучанию собственного имени. На губах мужчины появилась слабая, но весьма довольная улыбка. «Красиво». Ты так это произносишь с оттяжкой и смущением, Фейге. Мне очень нравится. Уверен, у нас все с тобой сложится хорошо. Я же только хмыкнула на это заявление, чем вызвало насмешливо-вопросительное выражение на лице собеседника. «Не веришь мне?» «Зря. Если тебя так сильно смущает твой неожиданный эскорт, то не стоит». У меня есть пара идей на этот счет, и самая очевидная, и самая простая. Только ты пока не согласишься, да и я сегодня не в форме. И что это за сомнительная, но очень простая идея? Если мы проведем вместе ночь, то ты перестанешь быть фейги истобеков, а станешь полноценной фейги зименник. Кровь моей леди будет постепенно меняться, перенимая некоторые мои особенности. Это должно положить конец тому, что так привлекает тварей из пустыни. Но не сегодня. И Косе он громко, печально вздохнул, рассматривая меня так внимательно, словно на мне все еще не было ни рубашки, достающей почти до пола, ни халата из мягкой ткани. Точно не сегодня, заерзав в кресле, Согласилась я с очевидным. «Ну и ладно, тогда идем спать. День был весьма занимательным, но завтра обещает быть не менее интересным». Лорд поднялся и протянул мне руку. Я же в задумчивости прокручивала в голове все произошедшее и никак не могла согласиться с его определением. «Занимательный. Интересно тогда, как выглядят неудачные дни», У этого мужчины. И что же ждет нас завтра? Прогулка к сонному озеру. Может, твои старейшины и были правы, когда тебя туда отправляли? Вот только никакие ноги в красной воде я тебе мочить не позволю, уж не обессудь. Идем спать, а? Если ты еще не устала, то пожалей меня. Я все же ранен. И произнесено это было так печально, а лицо Зименика исказилось гримасой боли, что я невольно хмыкнула. Почему-то в таком виде он вовсе не выглядел ни уставшим, ни обессилевшим. Мне даже показалось, что и рана ему не сильно мешает. Настолько свободно, не замечая повязки, двигался этот мужчина. И как же я буду спать, если мою комнату превратили в руины? Там, конечно, еще имеются остатки кровати, но я как-то не привыкла спать рядом с телами поверженных врагов. Демона уже убрали, но туда ты, конечно, не вернешься. В моих комнатах достаточно большая постель. Извини, но я как-то не намерен сегодня больше гоняться по твердыне, опасаясь не успеть спасти свою леди. Так что придется тебе потерпеть мое общество. Косе он не соврал. Постель и правда была размером с три моих но я все равно смотрела на него с сомнением, чувствуя себя до крайности неловко. Еще день назад я томилась в казематах, опасаясь за свою судьбу, а теперь мне предлагали место в постели местного лорда. Да не бойся ты так. Я обещаю загладить свою вину за нашу первую встречу. И если тебе будет спокойнее, не закончив фразу, Косиан снял со стены длинный широкий меч в кожаных ножнах и с печальным вздохом разместил его ровно посредине постели. — Так лучше? Мне кажется, ты достаточно образована, чтобы знать этот обычай. — Знаю. Так и не определившись, смешно мне от происходящего или больше неловко, я потянула пояс халата. Но меч кладут на постель, если у доверенного лица и невесты-принцессы Нет сопровождающей дуэньи и возможности спать в разных комнатах, если я верно помню. Но я и не то, и не другое. Все зависит от точки зрения. Для меня ты все перечисленное и даже больше. Даже если ты все еще не веришь, то со временем поймешь. Будь у нас больше времени, я бы с удовольствием познакомил тебя с женой брата. Арианна отлично умеет объяснять подобные вещи, Но мне бы не хотелось через три дня увидеть демона в пустыне в столице. Согласись, нас могут не совсем верно понять. Да ты надо мной насмехаешься? Если только чуть-чуть. Ложись, я на самом деле устал, а без твоего присутствия рядом, мне кажется, не удастся сегодня выспаться. Забравшись на мягкие перины, почти в полной темноте, я вслушивалась в то, как шуршит снимаемая одежда Косиана, как прогнулась под ним постель и не могла успокоить скачущее от волнения сердце. «Если вдруг меч тебе будет мешать, можешь его скинуть. Я буду совсем не против». Сонно, буднично прозвучало в темноте, заставив и вовсе замереть без движения. «Спи, моя леди!»